Глава 6 Но только что она вышла, он встал, заложил крючком дверь, развязал принесенный Давиче Разумихиным, и им же снова завязанный узел с платьем, и стал одеваться. Странное дело. Казалось, он вдруг стал совершенно спокоен. Не было ни полоумного бреду, как Давича, ни панического страху, как во все последнее время. Это была первая минута какого-то странного внезапного спокойствия. Движения его были точны и ясны. В них проглядывало твердое намерение. «Сегодня же! Сегодня же!» — бормотал он про себя. Он понимал, однако, что еще слаб, но сильнейшее душевное напряжение, дошедшее до спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему сил и самоуверенности. Он, впрочем, надеялся, что не упадет на улице. Одевшись совсем во все новое, он взглянул на деньги, лежавшие на столе, подумал и положил их в карман. Денег было 25 рублей. Взял тоже и все медные пятаки, сдачу с 10 рублей, страченных Разумихином на платье. Затем тихо снял крючок, вышел из комнаты спустился по лестнице и заглянул в отворенную Настеж кухню. Настасья стояла к нему задом и, нагнувшись, раздувала хозяйкин самовар. Она ничего не слыхала. Да и кто мог предположить, что он уйдет? Через минуту он был уже на улице. Было часов восемь. Солнце заходило. Духота стояла прежнее, но с жадностью дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка была, начала кружиться. Какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом, бледно-желтом лице. Он не знал, да и не думал о том, куда идти. Он знал одно — что все это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же, что домой он иначе не воротится, потому что не хочет так жить. Как кончить, чем кончить, об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль, мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы все переменилось, так или этак, хоть как бы то ни было, — повторял он с отчаянную, неподвижную самоуверенностью и решимостью. По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную. Не доходя Сенной, на мостовой перед мелочной лавкой стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушки лет 15, одетой как барышня в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером. Все это было старое и истасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпивала романс в ожидании двух копеечника из лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику «Будет!» и оба поплелись дальше, к следующей лавочке. «Любите вы уличные пение?» обратился вдруг Раскольников к одному уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид флонера. Тот дико посмотрел и удивился. «Я люблю», — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил. «Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер. Непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица. Или еще лучше, когда снег мокрый падает». Совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают. — Не знаю извините, — пробормотал господин, испуганный и вопросом, и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону улицы. Раскольников пошел прямо и вышел к тому углу на сеной, где торговали мещанин и баба, разговаривавшие тогда с Лизаветой, но их теперь не было. Узнав место, он остановился, огляделся и обратился к молодому парню в красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз. — Это мещанин ведь торгует тут на углу с бабой, с женой, а? — Всякие торгуют, — отвечал парень, свысока обмеривая Раскольникова. — Как его зовут? — Как крестили, так и зовут. — Уж и ты не Зарайски ли? — Который губернии. Парень снова посмотрел на Раскольникова. — У нас, ваше сятельство не губернии а уезд. А ездил-то, брат, а я дома сидел, так и не знаюсь. Уж простите ваше сиятельство великодушно. — Это харчавня наверху-то? — Это трактир, и бильярд имеется, и принцессы найдутся, люли. Раскольников перешел через площадь. Там на углу стояла густая толпа народа, все мужиков. Он залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на него, и все что-то галдели про себя, сбиваясь кучками. Он постоял, подумал и пошел направо тротуаром по направлению к ВМУ. Миновав площадь, он попал в переулок.